Их унесли на носилках. Полицейский задал Сполдингу несколько вопросов. «Нет, я не знаю пострадавшего», — отвечал Дэвид. «Минут десять назад он довёз меня до моего этажа, я был у себя в номере, но, услышав крики, выбежал в коридор». Примерно то же самое твердили остальные. И добавляли «До чего докатился Нью-Йорк?» Дэвид спустился к себе, закрыл дверь и взглянул на постель. Как он устал. Но отложить можно все, кроме нескольких вопросов. Решить их нужно сейчас же. Ведь каждую минуту может дозвонить телефон, в номер могут войти. Надо все продумать заранее. Во-первых, на Ферфакс полагаться больше нельзя, там полно шпиков. Во-вторых, нужно узнать, кто такой Франц Альтмеллер. Дэвид лег на кровать, не раздеваясь у него не было сил снять костюмы даже ботинки он поднял руку заслонил глаза от лучей предзакатного солнца предзакатного солнца первого дня нового года есть и третий вопрос неразрывно связанный с человеком по имени Альтмюллер. что же это за тортуга с черт возьми господь мясорубка не останавливалась ни на одну минуту разгадка о жестокой драмы Разыгравшийся последнюю неделю, видимо, лежит в Буэнос-Айресе. Отныне придется действовать в одиночку. 2 января 1944. Нью-Йорк. Юджин Лайон сидел за Кульманом в кабинете с голыми стенами. Пиджака на нем не было. По сторонам были раскиданы чертежи. Яркое утреннее солнце скакало по хирургически белым стенам, которые делали кабинет, похожим на огромную больничную палату. Да и сам Юджин Лайонс напоминал пациента. Ученый повернулся лицом к вошедшим. Редко Дэвиду случалось встречать такого тощего человека. Голубые вены просвечивали на руках, висках, на шее. Кожа была не морщинистая, какая-то изношенная. Между тем глубоко посаженные глаза смотрели внимательно и даже проницательно. Прямые волосы преждевременно поредели, поэтому возраст Лаенза определить было трудно. Ему могло быть и 30, и 50. Но казалось, главное в этом человеке равнодушие. Он обратил внимание на вошедших, явно знал, кто такой Дэвид, однако занятия своих не прервал. Молчание нарушил Кэндалл. «Юджин, это Сполтинг. Введите его в курс дела». С этими словами Кэндалл повернулся и вышел из кабинета. Дэвид постоял немного посреди комнаты. Потом шагнул к Лайонзу, потянул ему руку и сказал заранее заготовленную речь. «Польщен знакомством с вами, доктор Лайонз. Я не специалист, но много слышал о вашей работе в технологическом институте. Буду рад». «Если вы поделитесь со мной своими знаниями». На миг в глазах Лайонза вспыхнул интерес. Дэвид рассчитывал своей краткой речью дать понять человеку, что знает о трагедии в Бостоне, то есть о всей судьбе Лайонза и не осуждает его. «Я понимаю, у нас мало времени, а я ничего не смыслю в гироскопах», — сказал Сполдинг, отступив от Кульмана. Но мне говорили, что я должен разбираться лишь в общих чертах, дабы уметь высказать по-немецки вещи, которые вы станете мне писать. Дэвид сделал не ударение ударения на словах «высказать» и «вы станете мне писать», при этом он внимательно наблюдал за Лайонзом, ждал, как ученый отнесется к тому, что Сполкин без биняков заговорил о его немоте и уловил в глазах ученого искру облегчения. Лайонз слегка раздвинул тонкие губы и кивнул. Глубоко запавшие глаза поблагодарили Дэвида. Потом Юджин встал со стула, подошел к столу, где вперемешку с чертежами лежали его книги. Взял одну из них и подал сполдингу. На обложке было написано «Диаграмматика, инерция и прецессия». И Дэвид понял. Дело пойдет вновь. Он прошел квартал в сорок. В стране басков это были бы две мили, но идти по Нью-Йорку было гораздо неприятнее. Он принял несколько решений. Теперь нужно выполнить их. Оставаться в Нью-Йорке нельзя, слишком рискованно. Нужно немедленно, пока не опомнились охотящиеся за ним, уезжать в Буэнос-Айрес. А в том, что охотились, сомнений не оставалось.